Смех с насилием. Юмористы этого лагеря держатся с совершенно справедливого взгляда, что чем раньше насмешишь читателя, тем ему приятнее. Поэтому юмор у них падает внезапный, сразу как ведро с краской на глупышкину. Смешат они, не давая читателю опомниться, хватая его как волка-борзые за горло. Разговор ведётся обычно в таком тоне: Во дворе бегала собака. Хвост у неё был обрублен, и кончик лежал в книжном шкафу. Вдруг в это время Пётр Николаевич, две ноги большая лысина, упал на живот. Сейчас же сбежалась толпа и стали хватать собаку за лапу, а лапу кто-то взял и переломил по ленам. Та визжала, а Пётр Николаевич стонал. В это время в семье Сеницыных старший сын подошёл к столу и плюнул в суп. Такие рассказы по убеждению их авторов должны рассмешить даже мёртвого весьма возможно, что у этой категории читателей они имеют вполне заслуженный успех читатели, оставшиеся в живых, прочтя внимательно ряд таких рассказов, быстро отходят от юмористики и занимаются выжиганием по дереву